От автора. Я родился в славном городе Казани в 1982 году. Там же окончил физмат лицей, юридический факультет одного из местных вузов и защитился как кандидат педагогических наук. Позже судьба занесла меня в Москву, где я женился и освоил профессию психолога-консультанта. К фантастике приобщился с детских лет. До сих пор помню темно-зеленый переплет сборника рассказов американских фантастов. Азимов. Шекли и другие. Позже в мою жизнь вошли Стругацкие, хотя в чью писательскую жизнь они не входили. Кажется, я прочитал у них все. Трудно быть Богом, для меня до сих пор недостижимый идеал. Свой первый рассказ я написал в 14 лет. Назывался он «Шутка минус времени». В нем переплетались темы путешествия во времени с религиозными мотивами. Рассказ был опубликован в Казанской газете и до сих пор желтеет у меня в архиве. А вот следующий рассказ появился только спустя 20 лет. Но с тех пор пауз не было и пройден длинный путь. Десятки рассказов, несколько повестей, романов, множество конвентов, фестивалей, мастерских. Долгое время я не решался называть себя писателем, обзывался то литератором, то любителем. Но второй роман «Я живу в октябре» стал произведением, которое я рассматриваю как сданный сам себе. Экзамен. Конец книги. Читал Александр Иванов.